После свадьбы Ольга делала всё, чтобы он не разочаровался, не пожалел о принятом решении. И он не пожалел. Ольга стала не только постоянным источником положительных эмоций в постели и на кухне, но и помощницей, соратницей, тем, что иные мужья называют надёжным тылом. Он помог ей сделать кандидатскую диссертацию, За полтора года и постоянно слышала от неё, что он самый умный и самый талантливый медик во всей России, а то и во всём мире. И она верила в свои слова, как верила и в большое будущее своего мужа. Он должен был по её замыслу стать самым известным, самым великим и, соответственно, самым богатым врачом-психиатром. Сначала в России, потом в Европе, а там Бог даст. Для осуществления этой части жизненного плана она готова была на всё. И то, что в интересах дела, она, кандидат медицинских наук, согласилась работать медсестрой, было в её глазах вовсе не жертвой, а необходимой платой за успех, причём мизерной частью этой платы она готова была и на большее собственно не было такого чего она не сделала бы для достижения поставленной цели